Глава девятнадцатая Утолив бой Ювэй и убедившись, что с ней точно ничего дурного уже не случится, Гэримонт, вместо того, чтобы извиняться понапрасну, а именно этого ему хотелось, снова сел за стол и раскрыл книгу. Он уже много раз пытался заглянуть в прошлое, пытаясь увидеть, что именно произошло с Эмиль. Если бы ему это удалось, то, быть может, и доказать, это было бы куда проще. «Кто, если не Грестус?» — все время спрашивал себя Герримонт, вспоминая осколки его силы. И даже идея у него не появлялась. Он открывал книгу, касался пальцами страницы снова наблюдал, как румяная Эмили, кусая губы, выбегает в сад. Она озирается, явно волнуется и в то же время сгорает от нетерпения. На бегу она поправляет вырез своего платья, стараясь подчеркнуть собственную грудь и томно охает, влетая в беседку. Там кто-то есть, но вместо человека на странице книги сияющий алый силуэт. Он делает шаг к Эмили, и все утопает в яркой красной вспышке, от которой у Герримонда так сжет глаза, что он снова захлопывает книгу. «Может, это что-то вроде духа?» — робко спросила Юэй, что украдкой наблюдала и всякий раз не понимала, что происходит. Она даже силуэта не видела. Только Эмили и черноту, в которой та утопала, шагнув в беседку. «Ну, знаешь», — продолжала она, — «как в сказке про призрака. Но при этом человек жив, и он маг. И я не знаю, как это правильно назвать». «Иллюзия или фантом?» — подсказывал Герримонт и тут же отрицательно качал головой. «Я думал об этом, но нет. В беседке был человек, живой, неоколдованный. Это точно был не Грестус». Только Барьера все равно поставил сильный, слишком сильный для меня, и именно его энергией Я не понимаю, как такое может быть. Это мог сделать простой человек или маг? В том-то и дело, что не мог. Это работа рук Аграафа. нас знаешь ли, всего четверо в мире. Один безуменно не покидал свое логово, второй спрятан над мира в горах, остаюсь я и Грестус. И раздери его тьма, но я готов поверить, что я сам все это натворил в порыве какого-то безумия, а потом сам себе и память вытер. Его силой скептически уточнила Ювэй. Герримонт только плечами пожал. Кто знает, может он такой мерзкий, что им можно отравиться, буркнул Герримонт, неловко пытаясь шутить. Получилось не смешно, и они оба умолкли, вспоминая, что они по-настоящему застряли в этой башне. «Давай убежим!» — предложила Ювэй, осторожно коснувшись его руки. «В башне мы с тобой ничего не сможем, а там, на свободе... Для тебя же эти стены совсем не преграда!» Гэримонт отрицательно покачал головой, хотя стены его действительно не могли сдержать. О смехотворном замке с магической защитой, что и сильного мага-то не удержит, принц даже думать не хотел. Блавство какое-то, а не заточение. Но бежать он не собирался. «Побег!» — Признание. Если я убегу сейчас, потом мне доказывать ничего не придется. Для отца сразу все решится, а пока я сижу и послушно жду его волю, он сомневается. — Может, он и сомневается? Только я не думаю, что он еще раз спросит у тебя хоть что-то. Неужели ты готов ждать всю свою жизнь? — Не готов. Но я не знаю, что делать, — устало признался Гарримонт. — Это болото, бесконечная топь, мы с тобой сейчас на единственной кочке в этом болоте. Мне нужна еще хоть одна, чтобы не ошибиться. Мне нужен момент, знак, подсказка. Мне нужна хоть какая-то ясность, хоть немного. Вздыхая, он освобождал руку и жестом возвращал книгу в шкаф. В такие моменты Герримонт предпочитал быть один, а теперь смотрел в сторону, отходил к окну и ненавидел это заточение еще больше. Ювей хотя бы не утомляло его, а вредный невидимый гость был совсем другим, но избавиться от него было невозможно. Если явился, не уйдет, пока не скажет все, что хотел. Как еще не явился сразу без спроса, неясно. «Выходи!» Устало сказал Гэримонт глену зная, что не ни Ювэй никуда не выйти, ни ему с хранителем не уединиться. Ювэй испуганно вздрогнула, решив на миг, что принц помутился рассудком, а потом пораженно ахнула, когда в комнате совершенно из ниоткуда появился юноша в белоснежных одеждах с бокалом вина в руках. «Тогда э, представь меня, юная леди!» — потребовал глен шагнув к Ювэй. Рука девушки сама собой как-то оказалась у гостя в руках. И он тут же прильнул к ее пальцам губами, словно она не рыцарь с грубыми мозолистыми руками, а придворная барышня. ювей это глен хранитель и болтун. глен это ювей мой адъютант», — сухо представил Герримонт, скрестив руки у груди. «А теперь будь добр, отойди от нее». «Какие мы суровые!» Вдохнул глен но, отпуская руку Ювей, улыбался и тихо шептал. «Вы прекрасны леди Ювей!» Гарримонт тут же кашлянул в кулак, и вышло у него это почти угрожающе. «И сам не возьмешь и мне не дашь!» Насмешливо спросил глен пробуя вино и бесцеремонно занимая кресло принца. «Ты забываешься», — строго сказал принц. «Может быть, но разве это честно?» — Честно, — прервал его размышления Гэримонт. — Зачем ты здесь? глен тяжело вздохнул с таким видом, будто всегда был самым покладистым гостем, а его так несправедливо принимают. — Я пришел помочь! — с нотой обиды сказал он. — Ничто ты потребуешь за свою помощь, — насторожно спросил Гэримонт, присев на подлокотник рядом с Ювой. «Ничего — Ничего! — ответил глен и все же потер плечо, которое все еще болело. От воспоминания о заломленной руке и колене на собственном хребте даже вино ему показалось кислым. И бокал он спешно отставил в сторону, продолжая. «Можешь считать это моим подарком». «И как ты можешь нам помочь?» После недолгого молчания спросил Гарримонт. «Ну, как минимум знаниями. Спрашивай, и так и быть, сегодня я отвечу на любые твои вопросы». «Ты находил всех графов Тут же спросил Гарримонт. «Конечно». «Как?» «О, про это я говорить не буду, не твое это пока дело», фыркнул глен все же подхватив бокал вновь. «Но если ты хочешь знать, присматриваю ли я за Грестусом, то ответ будет «да». Ты водил его в эту свою комнату с ответами? Нет, я даже не предлагал ему такой поход. Почему? Ты сам ведь понимаешь, нет стигмат, нет настоящей силы у души. Какие там ответы? Он первый и совсем ни на что не годный. Так, первая попытка, самая неудачная. — А в меня ты веришь именно из-за стигмат? — не то спросил, не то заявил Гэримонт, хмыкнув. — Но почему? Откуда ты знаешь? — Ты сам это знаешь, это очевидно, это же чувствуется. — Айувей, почему она страдает от этого? — все же спросил Гэримонт, хотя больше всего боялся ответа на этот вопрос. — Ана Грааль? И что это значит?» — не выдержал Гарримонт. Он чувствовал, что мог бы даже что-то неясное сказать об этом, но прямо сейчас ему нужно было знать настоящий ответ. Правильный. «Не ко мне вопрос», — хмыкнул глен «А вот к нему». Он указал в сторону все того же пустого угла, и в темноте почти сразу появился совсем другой хранитель. Темный, хмурый и явно недовольный всем происходящим. На нем были кожаные длинные одежды, похожие на плащ и на мантию одновременно. За спиной были крылья с отливом багровой запекшейся крови. Волосы у него были длинные, заплетенные в тысячи тонких косичек, что зловеще обрамляли толстые и извитые рога, которые от самого лба тянулись к затылку, подобием венца обрамляя голову незнакомца. но «Ну, наконец-то!» — вздохнул он, скрестив руки у груди. Сначала он меня запирает, потом за ним гоняйся целый месяц. И вот наконец он соизволил снять запрет. Ему. Он указал на Глена. Верить вообще нельзя. Я знаю, спокойно ответил Гарримонт. Но может, представитесь? Айран, тоже хранитель, пожав плечами, сказал рогатый. «Темный хранитель», как меня обычно называют. И в отличие от Глена, я уверен, что Граали – самое важное во всей этой истории. Глен просто закатил глаза, достал из пустоты бутылку и долил себе вина. Уходить при этом или спорить он явно не собирался. Но вид имел такой, будто окружали его одни идиоты. «У вас ведь уже появились метки?» – спросил Айрон, подступая к Герримонду и Ювей. «Позволите?» — спросил он, прежде чем коснулся их рук, и взглянул на черную и белую звезды. Удовлетворенно кивнул он отпустил обоих и продолжил. — Аграафы — это испытание и проклятие, отражение и порождение трагедии нашего мира. — Ты не можешь об этом говорить, — фыркнул глен Айрон его даже не слушал. — В этом мире была сила, и когда она сгинула, осколки ее стали поселяться в душах людей, — говорил он. Когда те рождались, она становилась настоящей тьмой. Сама сила совсем не такая, просто что-то в ней менялось. И я не знаю, угрожает она своих носителей или испытывает. Не знаю, чего она хочет, но точно знаю, что без Грааля ни один Аграф не сможет... ничего. «А кто вы такие на самом деле?» — не выдержал Гарримонт. «Откуда вы все это знаете? Вы не демоны, не духи, не мифические существа». Это слово «хранители». Почему именно оно?» «Мы служили той силе», — мгновенно ответил Айрон. «А она, то есть он, то есть...» а «В общем, мы никогда не знали, что будет, если все изменится». «Я не думал, что такое возможно. Просто мы не можем остаться безразличными к осколкам. Но не имея ответов, то и дело совершаем ошибки. Еще и договориться между собой не можем» что тут договариваться возмутился глен вот воскликнул он указывая на гареммонда она вообще ни при чем глен отмахнулся от Ювей, как от лишней а айрон лишь головой покачал когда стали рождаться графы продолжил он свой рассказ следом за ними стали меняться и души что были раньше с ними связаны их пары из прошлых жизней у них в некотором роде был выбор Продлевать эту связь или разрывать, начиная как бы все сначала. Этот выбор делается не тут, не при жизни, а задолго до нее. Если пара отворачивалась от Аграафа, не шла за ним в мир, Аграаф быстро умирал, не сходил с ума, не был истерзан стигматами. Он умирал в утробе матери, и никто даже не узнавал, что та иссохшая мумия могла быть великим магом. «Зачем все это?» Устало, качая головой, спросил Гэримонт, но в руку Ювей все равно вцепился. «Как я могу ответить на этот вопрос, если я не знаю по-настоящему, что ты такое? Пара аграафов становятся своего рода якорями, их маяками для второй души, а Гленн обозвал их граалями, потому что многие аграафы просто сливали в них излишки сил». «Стоп!» — перебил его Гэримонт, понимая, что еще немного, и он сойдет с ума. что значит сливали «Но! Хе-хе! — хохотнул глен и Герримонт тут же покраснел, если, конечно, едва заметный розовый блик на его белой коже можно было назвать стыдливым румянцем. «Это не обязательно», — сказал Айрон, опережая вопросы. «Ваша связь духовная и совершенно безопасна, но я не видел еще ни одну пару, что смогла противостоять притяжению и не находила способов...» «Эм...» «Меняться энергии!» Гарримонду не понравилось, как этот темный использовал его собственные слова и мысли, но и возмутиться не мог, с трудом все это понимая. «Мы связаны?» — все же решилась спросить Ювэй. Темный хранитель кивнул. «При этом я могу его спасти, избавить от этого». «Я не знаю, но как минимум помочь ему в борьбе ты можешь. Вы сейчас как два сосуда, темный и светлый». «Вы уравновешиваете друг друга!» «Наслившись, станем сумраком!» Прошептал Герримонт и тут же покачал головой, изгоняя из сознания странные образы, клубящиеся в голове, как туман. Зато за этой пеленой вдруг пришло понимание, кто именно мог быть грэстусом и не грэстусом одновременно. «Эмбри убила Эмили!» Прошептал он, окончательно понимая, что его подставили как глупца. «Не из ревности!» Не по злобе, а потому, что таков был их общий план. «Да», — согласился Айрон. «Эмбри, Грааль Грестуса. Я предупреждал ее и не раз, но она слишком сильно любила его. А теперь она просто больна им. Впрочем, и он ею. И они оба больны силой и безумными идеями. Останавливать их при этом никто, конечно, не станет», — вздохнул Герримонт. «Не нам вмешиваться в ход вещей. — строго сказал Айрон, а глен только рассмеялся. — Так ведь интересней! — воскликнул он, но все равно вышло совсем не весело, а устало, даже немного обреченно.